Трактирный слуга наполнил прощальную чашу. Три друга единым духом осушили ее, затем смущенно произнесли напутственные речи. Судья Диев скачал в седло, на прощание помахал хлыстом, его седобородый спутник сел на вторую лошадь, и два всадника двинулись вниз по тропинке, ведущей к тракту. Письмоводитель Ляна и его друг Хо долго смотрели вслед. — Я не хотел его тревожить, — тихо проговорил Хо. Во взгляде его сквозила тревога. Но сегодня утром человек из Пенлея рассказал мне о тамошних слухах, весьма неприятных. Говорят, что призрак убиенного судьи бродит по управе. Через два дня, ближе к полудню, судья Ди и его спутник достигли границы провинции Шаньдун. На заставе они пополнечали, сменили лошадей и двинулись дальше, на восток, по тракту, ведущему в Пенлей. Дорога пролегала по холмистой, поросшей густыми лесами местности. На суде было простое коричневое дорожное платье, чиновничье облачение и кое-что из личных вещей уместилось в двух объемистых сидельных сумках. Он мог позволить себе отправиться в путь налегке, поскольку решил, что обе его жены и дети присоединятся к нему позже, когда он устроится в Пенлее. Вместе с семейством в крытых повозках прибудет все прочее его имущество и слуги. Спутник его, хунлян Лян, вез еще две бесценные вещи. Знаменитый меч... «Грозовой дракон» — родовую реликвию семейства Ди, и древний классический труд по юриспруденции сыску на полях которого покойный отец Ди, имперский советник, начертал многочисленные примечания своим каллиграфическим почерком. Хунлян издавна был слугой в семействе Ди, живший в Дайюане, и ходил за судьей, когда тот был еще ребенком. Позже, когда судья перебрался в столицу и обзавелся там собственным домом и хозяйством, Преданный старый слуга последовал за ним. Он показал себя незаменимым помощником в домашних делах и в то же время стал доверенным лицом Ди. Вот и на сей раз Хун настоял на том, что будет сопровождать хозяина в Пенлей к его первой должности в провинции. Пустив лошадь легкой трусцой, судья повернулся в седле. «Если ведра продержится Хун, — сказал он, — к вечеру мы доберемся до города иенчу там стоит гарнизон, а завтра нам... «Надо бы выехать с утра пораньше, чтобы поспеть в Пенлей засветло». Хун кивнул. «Попросим начальника гарнизона, — сказал он, — послать Нарочного в Пенлей, предупредить о нашем скором прибытии и...» «Ни в коем случае, Хун, — не дал ему договорить судья. После убийства судьи его обязанности временно исполняет старший стряпчий, он знает о моем назначении. Этого вполне достаточно. Я хочу нагрянуть неожиданно». Вот почему я отказался от воинского сопровождения, предложенного начальником пограничной заставы. Не дождавшись от слуги и ответа, хозяин продолжил. «Я внимательно изучил документы, связанные с убийством судьи, но, как ты знаешь, важнейшая часть их пропала, а именно личные бумаги, найденные в библиотеке убитого. Следователь привез их с собой в столицу, однако они были похищены». «Но почему?» – проговорил Хун хмурясь. «Почему следователь пробыл в Пенлее всего три дня?» конце концов, убийство имперского чиновника — дело не нешуточное, ему нужно было бы посвятить куда больше времени, во всяком случае, уехать, не составив хоть какого-то представления о том, как и почему преступление совершено, это никуда не годится. Судья Ди кивнул, и это, заметь, подхватил он, всего лишь одна из многих любопытных сторон дела. Следователь сообщил следующее. Судья Ван найден отравленным в своей библиотеке. Яд — порошок из корня змеиного дерева, Совершенно непонятно, каким образом отравление было осуществлено. Ни следов преступника, ни мотивов преступления не обнаружено. Все. Помолчав, он продолжил. «Как только грамота в моем назначении была подписана, я отправился в суд повидаться с этим следователем. И что же? Оказалось, что его уже отправили на новое место, куда-то далеко на юг». Его секретарь выдал мне полупустую папку и сказал, что с ним, мол, господин следователь это дело не обсуждал и не оставил никаких письменных, а также никаких устных указаний о том, что следует по его господина следователю мнению делать с этим случаем. Как видишь, Хун, нам предстоит начать с чистого листа. Седобородый опять не ответил, он вовсе не разделял воодушевление своего хозяина. Дальше ехали молча. Дорога, пересекавшая обширный ненаселенный край, стала совсем безлюдной. Высокие деревья и густой подлесок стеной стояли по обе стороны. Но вот после очередного поворота на перерез им по узкой боковой тропинке из лесу вывернули на дорогу два всадника в залатанных дорожных кофтах. Головы у них были повязаны грязными синими тряпицами,